Он возгласил громовым голосом. — Тишина и порядок! Шум стих. — Если это повторится, — сурово изрек судья Ди, — я буду вынужден приказать очистить зал. Пусть все останутся на своих местах. У! снова рухнул на пол его тело сотрясали рыдания староста Иван застыл по стойке смирно он прикусил губу так сильно что по подбородку заструилась кровь судья Ди медленно пригладил бороду Затем его глубокий голос нарушил скованное молчание. Сю цайу. Вы видите, что вам ничего не остаётся, кроме как поведать всю историю целиком. «Из вашего последнего выкрика следует, что я подверг жизнь белой орхидеи опасности, упомянув о ваших тайных свиданиях в заброшенном храме. А значит, это вы ответственны за ее исчезновение». У вас было времени более, чем достаточно для того, чтобы предупредить меня. Судья сделал знак, и пристывы поднесли у чашку крепкого чаю. Он осушил её в один глоток, а затем произнёс убитым голосом: "Теперь её тайна известна всему городу". Теперь её не спасти, судья Ди сухо заметил. Предоставьте суду решать, можно ли её спасти или нет. Ещё раз прошу вас рассказать всё как есть. Он взял себя в руки и тихо начал. Возле восточных врат стоит небольшой буддийский храм, называющийся приютом трёх сокровищ много лет назад когда дорога на запад ещё лежала через ляньфан он был построен монахами из хотана когда монахи ушли отсюда храм пришёл в упадок люди из соседних домов разобрали двери и мебель на дрова но роспись на стенах великолепная роспись сохранилась Я обнаружил эти фрески случайно, когда блуждал по городу в поисках образцов буддийского искусства. Я стал часто захаживать в храм и перерисовывать там эти росписи. Особенно мне полюбился маленький внутренний садик за храмом. По ночам я пробирался туда, чтобы наслаждаться лунным сиянием. Как-то вечером, недели 3 тому назад, я крепко выпил и отправился в храм, чтобы ночной воздух освежил мою голову. Сел на каменную скамью и тут вижу, входит в сад девица. Я потупился. В зале царила мёртвая тишина. Подняв голову, художник посмотрел перед собой невидимыми глазами и продолжил Показалась она мне, самой богиней Гуан-Инь, сошедшей на землю, облачившись в тонкой халат из белого шелка, накинув на голову белый шелковый платок. На ее прелестном лице застыла глубокая невыразимая печаль, слезы блестели на бледных щеках. Божественные черты её навсегда запечатлелись в моей памяти, я буду помнить их до самой смерти. О, закрыл лицо ладонями, а затем бессильно опустил руки. Кинул к ней лепеча какие-то бессвязные слова, а она отшатнулась испуганно и прошептала: "Не смей говорить со мной, уходи, я боюсь тебя". Когда я упал перед ней на колени, умоляя поверить мне, она запахнула плотнее халат и молвила тихим голосом, мне велено не покидать дома. Но сегодня ночью я выскользнула наружу, сейчас мне пора назад, иначе меня убьют. Я...